Второе. Это сверкающее колючее слово выплыло из потока невыразительных звуков и вонзилось ему прямо в сердце. «Исцелят». Он вздрогнул. Эхо отразилось от смутных контуров окружающих зданий. «Исцелят, исцелят, исцелят». Мюллер почувствовал яд этого искушения. «Нет». — сказал он. — Чушь собачья, исцелиться невозможно. — Откуда у вас такая уверенность? — Я знаю. Наука за эти девять лет не стояла на месте. Сейчас больше понимают, как работает мозг, его внутренние электрические токи. В одной из лунных лабораторий создали потрясающую модель, ну, года два назад, и провели на ней полномасштабные эксперименты. Я уверен, что они наверняка отчаянно хотят, чтобы вы вернулись. Тогда они смогут проверить верность своих теорий. Вернулись в вашем нынешнем состоянии. Они сделают вам операцию, заглушат то, что вы излучаете, и этим продемонстрируют, что они правы. От вас ничего не требуется. Только вернуться вместе с нами. Мюллер. Методично пощелкивал костяшками пальцев. «Почему ты не говорил мне об этом раньше?» «Я сам об этом не знал». «Ну, конечно. Я правда не знал. Ведь мы же не ожидали, что встретим вас здесь?» «Поначалу никто не понимал, кто вы такой и что здесь делаете. Я им рассказал. И тогда наш врач вспомнил про такое лечение». «В чем дело? Вы мне не верите?» «С виду ты просто ангелочек», — сказал Мюллер, — «такие вот голубые глазки и золотистые волосы. Что ты задумал, Нед? Зачем несешь всю эту чушь?» Раулинс покраснел. «Это не чушь. Я тебе не верю. И не верю в это твое исцеление. Можете не верить, но вы же только сами теряете, если не надо меня запугивать. Прошу прощения». Повисла неприятная пауза. Мысли в голове Мюллера сплетались в лабиринты. Покинуть Лемнос, чтобы снять это проклятие, снова сжимать в объятиях женщину, прикосновение женской груди, жгущее как огонь, губы, бедра, продолжить карьеру, снова взлететь на небеса, обрести себя после девяти лет мучений, Поверить? Вернуться? Согласиться? Нет, — осторожно произнес он, — меня невозможно исцелить. Вы просто утверждаете это, но вы не можете такого знать. Это не укладывается в общую схему. Я верю в судьбу, мальчик, в то, что моя трагедия — это возмездие, возмездие за тщеславие. Боги не посылают временное несчастье не ограничивают наказание несколькими годами. Эдип не вернул себе глаз или свою мать. Прометея не отпустили со скалы. «Боги, вы живете не в греческой пьесе», — напомнил ему Раулинс. «В реальном мире в нем не все соответствует художественному замыслу. Возможно, боги сочли, что вы достаточно натерпелись. И раз уж мы заговорили о литературе...» Ареста ведь простили, верно? Так почему вы считаете, что этих ваших девяти лет им явно недостаточно? Исцеление точно есть. Наш врач говорит, что да. Мне кажется, что ты лжешь, парень. Раулинс отвел взгляд. Но с какой целью? Понятия не имею. «Ну, хорошо, я вру», — отчаянно сказал Раулинс. «Способа помочь вам не существует. Поговорим о чем-нибудь другом». «Может, вы покажете мне фонтан с этим напитком?» «Он в зоне С», — сказал Мюллер. «Я не собираюсь сейчас туда идти». «Зачем ты рассказал мне всю эту историю, если это неправда?» «Я же просил, сменим тему. Допустим, что это все-таки правда». Принялся рассуждать Мюллер, что если я вернусь на землю, то меня смогут исцелить. Так вот, знай, меня это не интересует, даже если есть гарантия. Я видел людей земли такими, какие они в действительности. Они топтали меня упавшего. Нет, игра кончилась, Нед. Они смердят, дурно пахнут. Смакуют мое несчастье. Ничего подобного. Что ты можешь знать? Ты тогда был ребенком, Еще более наивным, чем сейчас. Они же отнеслись ко мне, как к мрази, Поскольку я демонстрировал им тайны глубин их же самих, Отражение их грязных душ. Зачем теперь мне возвращаться к ним? Зачем они мне? Черви, свиньи, Я видел, какие они на самом деле в те несколько месяцев, что провел на земле после возвращения с беты Гидры-4. Выражение глаз, улыбки, боязливые улыбки, стремление оказаться подальше. — Да, господин Мюллер, разумеется, господин Мюллер, только не подходите ближе. — Парень, приходи сюда как-нибудь ночью. Я покажу тебе созвездия такими, какими они видны с Лемноса. Я назвал их по-своему. Здесь есть кинжал, одно из них. Он длинный, острый, направленный прямо в задницу. Есть древко, есть обезьяна и жаба. Эти два сцеплены. Одна и та же звезда, лоб обезьяны — и левый глаз жабы. И звезда эта — солнце, друг мой, солнце — земли. Мерзкая крохотная звездочка, желтоватая, как понос. И на ее планетах множество созданий, которые растекаются по Вселенной, как моча. «Можно я скажу кое-что, что может вас обидеть?» — спросил Раулинс. Ты меня обидеть не способен, но попробуй. Думаю, у вас искаженное мировоззрение. За все проведенные тут годы вы утратили перспективу. Нет, именно здесь я научился смотреть на все надлежащим образом. Вы вините человечество в том, что оно состоит из людей. Нелегко иметь дело с кем-то вроде вас. Если бы мы поменялись местами, вы бы поняли... Пребывание рядом с вами приносит боль. Это неприятно. Даже в эту минуту я ощущаю ее каждым своим нервом. Будь я немного ближе к вам, мне бы захотелось плакать. Нельзя ожидать, чтобы кто-то смог моментально приспособиться к этому. Даже ваши самые любимые не смогли. Никаких любимых у меня не было. Ведь вы же были женаты. Брачный контракт завершился. Ну, любовницы... Когда я вернулся, ни одна из них не могла меня вынести. «Друзья?» «Разбежались», — сказал Мюллер. «Только пятки засверкали. Вы не давали им времени. Я дал им достаточно времени. Это не так», — настаивал Раулинс. Он не мог больше сдерживаться и вскочил со скамьи. «А теперь я скажу вам кое-что такое, что и вправду покажется неприятным, Дик. Мне очень жаль, но я должен». «Все, что вы сейчас говорите, — это бредни на манер тех, каких я наслушался в университете. Цинизм второкурсника. Этот мир достоин лишь презрения, — говорите вы. Мерзкий, мерзкий, мерзкий. Вы видели, каковы люди в действительности, и не желаете иметь с ними дела. Все говорят так, когда им восемнадцать, но это проходит». Мы справляемся с этой сумятицей и видим, что Вселенная — вполне приличное место, что люди стараются стать лучше, что мы несовершенны, но не неотвратительны. Восемнадцатилетние не имеют права на такие воззрения. У меня такое право есть. Я пришел к этой своей ненависти трудной и долгой дорогой. Но зачем тогда цепляться за юношеские убеждения? Вы ведете себя так, словно наслаждаетесь собственным несчастьем. Бросьте, кончайте с этим. Возвращайтесь с нами на землю и забудьте о прошлом. Или хотя бы простите. Не забуду и не прощу. Мюллер нахмурился. Его внезапно пробрало, и он вздрогнул. А если это правда? Если способ исцеления существует? «Покинуть Лемнос?» Он оказался несколько смущен. «Парнишка ведь прав насчет цинизма второкурсника. Это действительно так. Неужели я такой мизантроп? Скорее, это поза. Но он сам меня к этому вынудил. Ради полемики. И теперь я в плену собственного упрямства. Но ведь не существует никакого исцеления». Парня видно насквозь, он лжет, хотя я не понимаю, почему. Хочет заманить меня в ловушку, чтобы я оказался на борту их корабля. А если он не лжет, почему бы мне и не вернуться? Мюллер с трудом отыскал ответ. Его удерживает страх. Снова увидеть эти миллиарды людей. Броситься в круговерть жизни. Девять лет я провел на необитаемом острове, и теперь боюсь возвращения. Он погрузился в пучину отчаяния, осознав суровую правду. Человек, возжелавший стать богом, оказался жалким неврастенником, цепляющимся за свою изоляцию, презрительно отвергающим помощь. «Это грустно», — подумал Мюллер. «Очень грустно». «Я чувствую», — сказал Раулинс, — «как запах ваших мыслей меняется». «Чувствуешь?» «Ничего конкретного, но вы были таким озлобленным и самоуверенным, а сейчас я улавливаю что-то вроде тоски». «Никто никогда не говорил мне, что способен различать оттенки воздействия», — изумился Мюллер. «Никто не замечал такого». Мне лишь говорили, что находиться в моем обществе мучительно, невыносимо. Так от чего же тогда ваша тоска, если она действительно есть? От мыслей о земле? Возможно. Мюллер спешно закрыл брешь, появившуюся в его броне, сжал зубы, встал и неторопливо подошел к Рауленцу, наблюдая, как тот пытается скрыть свои неприятные ощущения. «Думаю, тебе уже пора вернуться к своей археологии, Нед. Твои коллеги будут снова недовольны тобой. У меня есть еще немного времени. Нет, это не так. Иди».